Корабль снова качнуло. Волна подняла его и понесла носом в провал неспокойной зыби, и при её плеске и скрипе снастей Ричард различил, что его собеседник испустил облегчённый вздох. Ох, как же не нравилось всё это королю. У этого парня явно свои секреты, и разрази его гром, если Ричард не желает в них разобраться. Они снова вглядывались в очертания на карте. Мартин пояснял: Сарацины разбили северную укрепление между башнями госпитальеров и тамплиеров и, проникнув в пролом, смогли открыть восточные русалемские ворота. Другие ворота Асколонские были вовремя забарикадированы, но теперь это не имеет значения, поскольку войско султана всё равно владело нижним городом и расположилось вокруг цитадели на возвышении, в которую укрылись оставшиеся в живых защитники Яфы. Цитадель ещё держалась, когда он покинул город, но кто знает, что случилось за это время. Остаётся только надеяться, что сарацины не смогут разбить её стены, так как вряд ли им удастся установить осадные машины среди скученных построек в нижнем городе. Однако сарацины могут начать таранить ворота крепости, и только от мужества защитников зависит, как долго они смогут сдерживать натиск. Ставка же Султана расположена на побережье севернее города, а вот шатры Эйюбидов стоят восточнее, за Иерусалимскими воротами. Похоже, этот парень всё заметил, думал Ричард, внимательно слушая пояснения Мартина и понимая, что ещё следует всё обмозговать, прежде чем он решит, как лучше совершить высадку у осаждённого города. Они проговорили до позднего вечера. Уже совсем стемнело, Луна почти не проглядывала сквозь гущу облаков, лишь изредка ее луч вырывался из тьмы, но потом опять наступил мрак и были слышны только шум моря, да поскрипывание, направляемое против ветра галеры. У Ричарда постепенно начал складываться план. Король еще кое-что уточнял, когда высоко среди снастей раздался крик вперед смотрящего, сообщавшего, что он видит на берегу множество огней. Ричард тут же вышел из подтента и стал смыриваться в еле различимые очертания побережья. Он тоже видел множество огней, располагавшихся как бы двумя отдельными группами, а между ними было довольно тёмное обширное пространство. Где мы сейчас проплываем? пытался определить король. Стоявший рядом Мартин подсказал: "Скорее всего, они находятся между Кесарией и Эрсуфом". Ричард вглядывался в огни, Хотел понять, мог ли Генрих Шампанский за столь короткое время преодолеть такое расстояние, учитывая, что с ним были только конные рыцари, не сдерживаемые пехотой, вполне мог. И эти огни, возможно, костры двух военных лагерей Генриха и Саладина или кого-то из его командующих эмиров. Ибо вряд ли сам султан отступил от Яфы, если только уже не взял город. А таком исходе под Яфой Король не хотел даже думать. Рядом кто-то произнес в темноте: "Если это наши, то чего такое количество огней? Ведь с Генрихом Шампанским выступило не так уж много людей, и даже если и били, но сил его отряд своими пулями такой большой лагерь они вряд ли могли разбить." Ричард рассмеялся в темноте. "Мой племянник Генрих разумный парень." И он наверняка велел разжечь побольше костров, чтобы у язычников сложилось впечатление, что это и есть основная армия крестоносцев, спешащая на выручку Яффе. Он сам на это очень надеялся, так как ему было необходимо разделить силы султана, а ещё нужно было внезапно появиться и высадиться с моря. Ричард поднял голову к небу, где запроносившимися словно ночные призраки тучами Едва угадывался лик Луны. Он молился, чтобы этот мрак продолжался как можно дольше, пока его галеры минуют это место незамеченными. И его мольбы были услышаны. Лишь под утро четвёртого дня небольшая флотилия Ричарда Львиное Сердце приблизилась к высишемуся над морем мысу, на котором стояла Яффа. Корабли подошли, когда только стало светать. Измученные, не прекращающиеся качками люди одни принаровились и перестали страдать морской болезнью, а другие обессилили настолько, что находились в полусонном забытии, спали, где смогли пристроиться. Король Ричард тоже спал, когда его потряс за плечо граф Лестер, сам граф, так мучившийся в первое время от болтанки, уже сумел к ней попривыкнуть, и теперь после ночного отдыха. Выглядел почти свежим, Ваше величество, Ричард, окликнул он короля. Очнитесь, мы подле Яффы. Львиное сердце подскочил моментально. Еще всклокоченный с сна, с разметавшимися волосами, он припал к поручни корабля и стал глядываться во очертания города. То, что Яффа взята в кольцо, было заметно сразу. Повсюду на побережье виднелись палатки армии Саладина. Полоскавшись на ветру его флаги, можно было заметить и сарацинских воинов, собиравшихся на берегу привидя подплывавших галер крестоносцев. Сама же Ява была в темном дыму, при тихшей, словно опустевшей. Ни одно знамя не развивалось на ее башнях, нигде не было видно силуэтов стражников на разрушенных зубцах цитадели. О небо, крепость взита! Мы опоздали, воскликнул кто-то. У Ричарда сдавило грудь. Он застыл, только ветер трепал его длинные светло-рыжие волосы. Всматриваясь вдаль, он походил на льва, готового к прыжку. Вот только имеет ли этот прыжок смысл, если спасать уже некого? И вдруг на кораблях раздался радостный крик: "Смотрите, вы только поглядите на крепость!" Люди загомонели, заголдели, лица осветились улыбками. На колокольный собор Святого Петра, возвышающийся над полуразрушенными стенами цитадели, взвилось голубое знамя с пятикрестием Иерусалимского королевства. На гербе Иерусалимского королевства было пять крестов: один большой в центре и ещё четыре вокруг него. Ричард прервёл дыхание: "Помогите мне облачиться в доспехи". Мужи тоже стали напяливать кольчуги и обшитые пластинами панцири. шнуровать на плечнике, затягивать под горлом ремешки шлемов, проверять оружие. А вот капитаны, выстроившие свои суда в одну линию напротив Явы, все еще не знали, как осуществить высадку. Море по-прежнему раскачивал галеры, мощные волны несли их на рифы, отделяющие гавань Явы от моря. Было видно, как смывают высь фонтаны пенной брызг. Казалось, нет никакой возможности пристать. И хотя за каждым кораблём на верёвке были прикреплены шлюпки, командиры понимали, что даже пересев в них, по такой погоде люди не смогут высадиться на берег, где их там уже поджидают вооружённые противники. Последнее, видимо, это тоже понимали. Даже сквозь шум ветра можно было расслышать их отдалённый смех и улюлюканье. Как бы ни был готов Ричард к броску на Яфу, он осознавал, что сейчас это невозможно. Его лицо будто окаменело в обрамлении стального наголовника кольчуги. Господи, воскликнул он в отчаянии, и сжав кулаки потрясными. Господи, помоги нам, когда к небесам зывает, сам Ричард львиное сердце, они его слышат. Потом об этом рассказывали как о необыкновенном чуде, но в тот миг все замерли и просто смотрели, как уходит длинная волна, как гудевшая до этого паруса. Обиссает и становится тихо. Это невероятно, произнёс кто-то подле Ричарда. Король лишь расхохотался. Господь видел его и слышал. Чего же ему теперь страшиться? Но после первого мига внезапной эйфории лицо его посерьёзнило. Он стал отдавать приказы. У него всего лишь около полутора тысяч воинов, закованных в доспехи профессиональных рыцарей, среди них Не больше пятидесяти. Король мельком выделял их лица вокруг себя. Его любимец и друг граф Лестер, его верный знаменосец Генрилл Тайс, сильный нормандец Джеральд де Фернивал, мастер ближней схватки Андре де Шовиньи из графства Мэн. На каждого из них он мог полностью положиться. Да и этот лавкач Мартин, сын Хакона, стоит не подалеку. В бою неплохо иметь подле себя такого воина, не устрашившегося в одиночку сразиться с десятком лихих бедуинов. На других кораблях тоже были верные рыцари Ричарда, готовые на всё по его первому знаку: Вартоломио де Мортимер, Рауль де Молеон, Гийом де Лтан, Юг де Винлёв, а ещё у него целый отряд пекинеров, есть меткие стрелки из Уэльса, И отменные арбалетчики из итальянской Генуи, в Яфе, по словам Мартина, есть отряд арбалетчиков из Пизы. Постепенно в голове Ричарда стал проясняться план, как он проведет бой, когда окажется у стены осажденного города. И уже в следующее мгновение английский король стал выкрикивать команды: рыцари и копейщики в первые лодки, за ними садятся лучники и арбалетчики, которые меткими выстрелами... прикрывают тех, кто раньше приблизится к берегу и вступит в бой. Король так торопился, стараясь не упустить момент, дарованный небесами затишья на море, что даже не успел надеть металлические поножи, и соскочив в лодку в одних кожаных башмаках и простёганных до колена штанах, но ну, теперь завёсла и вперёд. С нами Бог. Они гребли, спешили, ибо видели, как им машут флагом с башни собора Святого Петра. Но подплывающих к берегу лодки встречили собравшиеся на берегу сарацины. Потрясая оружием, пронзительно крича, они столпились у исходивших дымом и политых смолой морских ворот. Эти крепостные ворота выводили на песчаный пляж у стен крепости, и мусульманские воины устроили там, забравшись на груды старых лодок и обломки судов, прибитых волнами к побережью. Мартин видел, как подплывая Ричард первым спрыгнул с лодки и по пояс в воде рванулся к берегу. Его меч застучал сразу о три сабли, пытавшихся окружить его сарацины. Мартин тоже кинулся в воду, поспешил ему на помощь, а рядом спрыгивали с лодки остальные рыцари и воины, прорывались в воде туда, где уже выскочил на берег король Львиное сердце, размятавший своих врагов и продолжавший сбивать с ног всякого, кто оказывался у него на пути. высокий, подвижный, яростный, валы туники в высоком шлеме, украшенном короной, он шёл через них, как дровосек сквозь подлесок. И когда остальные поравнялись с королём, уже стало ясно, что мусульманские воины кинулись прочь. Миляк крик вопили они, сталкиваясь с теми, кто пытался прийти к ним на подмогу. Сарацины не оставили незамеченной эту высадку отчаянных смельчаков. Однако сдержать этот чисто викинговский наскок с моря уже было невозможно. Убегающие от высаживающихся крестоносцев магометане продолжали вопить: "Сам шайтан мелекриг здесь. Спасайтесь ради Аллаха, пока не поздно". Уже одно имя, внезапно появившегося Ричарда Львиное Сердце, посеяло в рядах сарацин такую панику, что они стали разбегаться, отступать, пятиться. Это дало возможность Остальным крестоносцам высадиться на песчаных пляжах Яфы почти без потерь. Когда же война с султаном опомнилась и пошли в наступление, рассчитывая скинуть неприятеля в море, то по приказу Ричарда на берегу уже были установлены подобия баррикад из разрушенных лодок и мусора, а его арбалетчики дали залп, изрядно приредив среди сращенских воинов, пытавшихся подобраться к крестоносцам. После этого наступило затише. Укрывшиеся за баррикадами воины переглядывались. Чего же мы ждем, ради всех святых? Скоро и почти без потерь полученная победа окрыляла, и уже слышались крики: «Вперед! За короля Ричарда! Вперед! Да поможет нам Святой Георгий! Загоним воинов Аллаха туда, где о них и знать никто не будет». Каждый выкрикивал что-то свое. И так и было столь стремительной яростной, что сарацины опять в панике отступили. Они бежали от стен Яффы, бросали ближайшие палатки и синобитное орудие, вопили, кричали. Пока их командиры ещё только оценивали ситуацию и начинали отдавать приказы, их войны неслись прочь от страшного короля с львиным сердцем, а он сам и его крестоносцы наседали на них, гнали, кричали. Сминая любого, кто пытался им противостоять. Буквально за какой-то час войнами креста была отвоевана побережье до самой башни тамплиеров в укреплениях Яфы. И только тут они встретили сопротивление. На них внезапно налетела конница. Однако на подмогу подоспели арбалетчики, снова дали залп и всё ещё не получившие чётких приказов сарацинские всадники предпочли отступить. Тот, кто-то уже послал за Саладином в его шатёр. Звоки труб сообщали о приближении Ватабеков и Эмиров. Но когда те оказались на месте, они увидели, что к неожиданно напавшим на них крестоносцам короля Ричарда присоединился гарнизон из цитадели Яфы. И хотя за истёкшие дни было убито немало защитников крепости, всё же это подкрепление воодушевило воинов Ричарда. Христиане сплотились, и эмиры Решили не рисковать. Отказавшись от новой атаки, они предпочли дождаться более чётких приказов и отвели своих людей. Отряд из крепости приветствовал воинов, прибывших с Ричардом, как своих спасителей. А Мари де Луженьян на радостях даже обнял короля. Тот со смехом высвободился и указал мечом в сторону армии неприятеля. Ещё не время ликовать, ещё предстоит бой. Хиба Салах ад-Дин так просто не проглотит эту неожиданную победу крестоносцев. К тому же не стоит забывать, что воинов креста значительно меньше, чем людей султана. Но пока, похоже, нападение не предвидилось. Невероятно, но армия султана отошла, были свёрнуты шатры, отведены осадные орудия из тех, что ещё не попали в руки крестоносцев, а те, что оказались захвачены, были разобраны И из них сорудили нечто вроде баррикады перед проломом у башни тамплиеров. Одновременно начались бои в самой Яфе, где крестоносцы искали, добивали тех сарацин, которые еще оставались в нижнем городе. Суматошный выдался день. Ричард, то следил за войском Саладина, то выяснял, как обстоят дела в цитадели Яфы, то приказывал убирать разлагающиеся трупы в городе, из-за которых там стоял невероятный смрад. И повсюду гудели мухи. Королю сообщили, что в нижнем городе разграблены склады, в которых находились захваченные во время нападения на караван товары, однако большую часть сирд ж успели перенести в цитадель. Правда, Ричарду не преминули сообщить, что напуганный силами Саладина патря Ахрауль уже стал готовить для султана опись имущества, обещая передать его людям, если он пообещает пощадить защитников крепости. но сейчас патриарх даже не осмелился показаться на глаза королю, за то весть, что султан так и не получил средства для оплаты кампании киафе, Ричарда позабавило, он сел верхом и проехался перед наблюдавшими за ним со стороны сарацинами, вызывая на переговоры Саладина или своего любезного друга Малика Аль-Адила. Ричард весело выкрикивал, что так спешил к ним, что даже не успел толком обуця, и под смех крестоносцев. демонстрировал неверным свои кожаные башмаки. Но шутки шутками, однако король видел, что в войске султана происходит движение и понимал, что горские его храбрецов нового наступления не избежать. Порой бледное сердце уже привычно подзывал к себе Мартина, расспрашивая, где расположены отряды того или Новые мира Саладина, кто каким войском командует. Тот докладывал Ричарду, что у сырацин несколька видов конницы, причем большинство из них вооружено дротиками и саблями для ближнего боя. Рассмотрел король и тяжело вооруженных мавлюков, сгруппировавшихся вокруг шатра самого Саладина. Это были самые серьезные противники, и Ричард, не сводя с них взгляда, помрачнел. У него было раз в шесть меньше сил, но отступать сейчас, когда его воины воодушевлены победой, было немыслимо. От переговоров же султан явно отказывался. Ну что же, всё в руке Божьей, решил для себя Ричард Английский. Только когда стемнело, король прошёл в крепость Яффы и сразу же увидел спешившую ему навстречу Джоанну де Ринель. Он так обрадовался кузине, что недолго думая заключил её в объятия. Наконец-то вы с нами, миледи. Она показалась ему такой красивой, Наверное, он устал от войны, крови, трупов, раз вид хорошенькой женщины вызвал у него такой восторг, от нее действительно нельзя было глаз отвести. Не мудрено, что Альадиль влюбился в нее. Облаченная в сливовый шелк, красиво оттенявшие ее сиролилловые глаза, Джоанна была неотразима, несмотря на то, что ее косы, как заметил Ричард, стали куда короче, чем ранее. Мне пришлось их подрезать. Когда я выбиралась подземным ходом под горой замка Монреаль, смеясь, пояснила Джоанна, именно в этой крепости содержал меня Аль Адиль, и именно там разоскал меня мой спаситель. Она говорила о Мартине, и Ричард невольно глянул, совы сматывая этого пройдоха в толпе воинов. Джоанна тоже заметила Мартина, причем смотрел на него с такой любовью, что у Ричарда не оставилось сомнений, кто та знатная дама, которую упоминал посланец. Ох, как же Ричарду всё это не понравилось. Однако не тот был момент, чтобы король начал выговаривать кузине о пороганной чести. И оставив Жанну с её красавчиком Мартином, Ричард отправился в часовню при соборе, намереваясь помолиться. Он понимал, что первый успех это не окончательная победа. Армия Саладина по-прежнему стоит возле Яффы, и султан наверняка не отступит. не попытавшись отвоевать утраченные позиции, поэтому милости неба, рыцарду львиное сердце и его храбрецам ещё понадобится, причём очень скоро.